Глава 30. Пробуждение внутреннего ребенка. Чтобы эволюционировать духовно, нам необходимо избавиться от архетипа жертвы, который держит нас в плену прошлого. Внутренний ребенок ⁇ метафора наших душевных ран и ужимок сознания жертвы. Это нытик, который живет глубоко в нашем сознании и винит во всем других. Он преграда на пути к радикальному прощению. Чтобы избавиться от него, Типпинг предлагает устроить его похороны. Сядьте поудобнее и сделайте три глубоких вздоха. Пусть ваше тело расслабится от макушки до пят. Взгляните внутрь себя и найдите коморку, где сидит ребенок, добровольно несущий вашу боль. Вокруг него воспоминания о людях и причиненных страданиях, а также планы мести. Распахните окно. Пусть солнечный свет уничтожит все эти записи. В этот момент малыш встанет и поблагодарит вас за то, что вы его отпустили. Он лежит на кровать и умрет. Заверните его тело в белую ткань и выносите на свет. Там вас ждет лошадь, запряженная в повозку. Вокруг парят ангелы. Все люди, кого вы когда-то знали, пришли выразить соболезнования. Все были обиды прощены. Везде царит любовь. Процессия медленно движется на холм, где уже готова могила. У могилы все поют и радуются. Когда вы говорите прощальную речь, рядом стоят ангелы. Под пение небесного хора малыша опускают в могилу. Над ней устанавливают могильный камень, и вы ощущаете свободу. Вас переполняет любовь. Спуститесь с холма и умойтесь в ручье. Почувствуйте тепло солнца на коже. Все прекрасно. Когда почувствуете, что пора, откройте глаза. Поначалу вам будет непривычно без внутреннего ребенка, но скоро вы заметите позитивные перемены. С ваших плеч упал груз, и вы живете в текущем мгновении. Ваши жизненные силы возрастут, поскольку вы высвободится энергия, которая раньше уходила на поддержание жизни внутреннего ребенка. Будьте готовы к тому, что вы отдалитесь от людей, с которыми раньше делились горестями. Ведь они продолжают жить в прошлом. Возможно, они даже придут к выводу, что вы их предали. Стойте на своем. И кто знает, может, они тоже изменятся.